На юбилей Николая Михайловича Карамзина Великий день Карамзина, мы, поминая братской тризной, Что скажем здесь перед отчизной, на что бы откликнулась она, Какой хвалой благоговейный, Каким сочувствием живым Мы этот славный день почтим, Народный праздник и семейный. Какой пошлем тебе привет, Тебе наш добрый чистый гений, Средь колебаний и сомнений Многотревожных этих лет. При этой смеси безобразной, Бессильной правды, дерзкой лжи, Так ненавистной для души, Высокой и ко благу страстной. Души какой твоя была, как здесь она еще боролась, но на призывный Божий голос неудержимо к цели шла. Мы скажем, будь нам путеводной, будь вдохновительной звездой, свети в наш сумрак роковой, дух целомудренно свободный». Умевший все совокупить в ненарушимом полном строе, Все человечески благое и русским чувством закрепить, Умевший, не сгибая выи, пред обаянием венца, Царю быть другом до конца и подданным России.